глава 3: изначальные долги Поистине каждый кто существует уже по рождению рождается в долгу перед богами риши, предками и людьми. Тем что должен совершать жертвоприношения, он рождается в долгу перед богами. А тем, что должен учиться, он рождается в долгу перед риши. А тем что должен желать потомства, он рождается в долгу перед предками. А тем что должен давать приют, он рождается в долгу перед людьми Шатапатха брахмана. «Как собираем мы шестнадцатую часть, как восьмую, как весь долг, так собираем мы для Апти весь дурной сон» — Ригведов. Причина, по которой нынешние учебники по экономике начинаются с описания воображаемых деревень, состоит в том, что в реальной жизни таких деревень нет. Даже некоторые экономисты были вынуждены признать, что землеменовой торговли, о которой писал Смит, не существует. Вопрос в том, Почему, несмотря ни на что, этот миф продолжает существовать? Экономисты давно отвергли другие положения о богатстве народов. Например, рабочую теорию стоимости Смита и его критическую оценку акционерных компаний. Почему просто не признать, что миф о меновой торговле – это лишь забавная притча эпохи просвещения, и не пытаться исследовать изначальные кредитные соглашения или хоть что-то, более соответствующее историческим фактам? На самом деле от мифа о меновой торговле нельзя отказаться, поскольку он играет центральную роль во всей экономической науке. Вспомним, чего хотел добиться Смит, когда писал свой труд о богатстве народов. В первую очередь он пытался обосновать право на существование новоявленной экономической дисциплины. Это означало, что она не только имела свою особую сферу исследования, которую мы теперь называем экономикой, Сама мысль о том, что есть нечто под названием «экономика» во времена Смита была вновь. Она еще и действовала в соответствии с законами, подобными тем, которые управляют физическим миром, и которые не до того открыл сэр Исаак Ньютон. Ньютон представлял Бога в образе небесного часовщика, который создал физический механизм Вселенной, действующий во благо человечества, а затем предоставил его самому себе. Смит пытался вывести закон, подобный Ньютонову. Бог, или как он выражался, божественное провидение, устроил дела таким образом, что в условиях свободного рынка нашим стремлением к достижению личного интереса будет руководить невидимая рука, направляющая его к пользе всего общества. Знаменитая невидимая рука Смита является, как он пишет в своей теории нравственных чувств, орудием в руках божественного проведения. Фактически, это рука Господа. После того, как основы экономической науки были заложены, потребность в теологических доводах отпала. Люди продолжают спорить, действительно ли свободный рынок принесет те плоды, о которых говорил Смит. Но никто не задается вопросом, существует ли на самом деле рынок. Вытекающие из этого понятия исходные допущения стали общепринятыми. Настолько, что, как я отмечал, мы просто уверены, когда ценные предметы переходят из рук в руки, Это происходит потому, что два человека решили, будто они оба получат от обмена ими материальную выгоду. Интересным следствием этого стало то, что экономисты стали считать неважным, используются ли собственно деньги или нет, поскольку деньги – это всего лишь товар, который призван облегчить обмен и который мы применяем для оценки стоимости других товаров. Иными словами, специфических свойств у него нет. Более того, в 1958 году Олл Самуэльсон, один из ведущих ученых неоклассической школы, которая до сих пор преобладает в современной экономической мысли, с презрением отозвался о том, что он называл выдуманной социальной функцией денег. Даже в самых развитых индустриальных экономиках, утверждал он, «Если мы сведем обмен к базовым операциям и уберем слой денег, который только сбивает с толку, то мы увидим, что торговля между людьми и странами основывается на меновой торговле». Другие говорили о завесе денег, скрывающей природу реальной экономики, в которой люди производят реальные товары и услуги и обмениваются ими. Это апофеоз общепринятой экономической науки. Деньги не важны. Экономики, реальные экономики, на самом деле представляют собой огромные системы меновой торговли. Проблема в том, что как учит нас история, таких огромных систем меновой торговли без денег не бывает. Даже когда экономики возвращаются к меновой торговле, как это якобы произошло в Европе в Средние века, они не отказываются от употребления денег, в них перестает использоваться наличность. В Средние века, например, все продолжали определять стоимость инструментов и скота в старых римских монетах, хотя сами эти монеты исчезли из обращения. Именно деньги дали нам возможность представлять себя такими, какими рисуют нас экономисты, то есть собранием людей и народов, главным занятием которых является обмен вещами. Очевидно также, что самого по себе существования денег недостаточно для того, чтобы воображать себе мир таким. Если бы он действительно был таким, то экономическая наука была бы создана древними шумерами, ну или во всяком случае задолго до 1776 года, когда вышла в свет книга Адама Смита о богатстве народов. Недостающим элементом здесь является то, что Смит старался затушевать, а именно роль правительственной политики. В Англии во времена Смита стало возможным рассматривать рынок, мир торговцев мясом, скобяными изделиями и галантерейными товарами, как совершенно обособленную сферу человеческой деятельности. Благодаря тому, что британское правительство активно поощряло его развитие, для этого были нужны законы и полиция, а также специфическая монетарная политика, за которую ратовали, причем успешно, либералы вроде Смита. Она предполагала привязку валюты к серебру, И в то же время значительное расширение денежного предложения. Прежде всего, за счет увеличения количества мелкой монеты в обращении. Это потребовало не только большого количества олова и меди, но и тщательного регулирования банков, которые в те времена были единственными эмитентами бумажных денег. В столетия, предшествующие изданию о богатстве народов, с треском провалились по меньшей мере две попытки создать центральные банки которые бы пользовались государственной поддержкой во Франции и в Швеции. В каждом из этих случаев будущий центральный банк выпускал банкноты, руководствуясь спекулятивными соображениями, и терпел крах тогда, когда инвесторы утрачивали к нему доверие. Смит поддерживал использование бумажных денег, но, как и Лог до него, верил, что относительный успех Банка Англии и Банка Шотландии был обусловлен тем, что они крепко привязали бумажные деньги к драгоценным металлам. Эта идея получила такое распространение среди экономистов, что альтернативные теории, рассматривающие деньги как кредит, например та, которая предлагалась Митчеллом Инносом, очень скоро стали считаться маргинальными, а за их сторонниками закрепилась слава чудаков, поскольку стало считаться, что такой подход ведет в первую очередь к появлению плохих банков и спекулятивных пузырей. Имеет смысл рассмотреть подробнее эти альтернативные теории.